Глава вторая. Мечтает каждый день пират найти сундук, в котором... Вечером Надка вошла в комнату к Веронике. «Привет, командир!» Радушно улыбнулась Вероника, как только Надка вошла в комнату. «Кофе будешь?» «Что-то в последнее время вся занятая такая!» Уважительно протянула Вероника, наливая в кофеварку воду. «И не подступиться, какая важная!» С папочкой своей ходишь туда-сюда, туда-сюда. Сразу видно, человек в пределе. Ой, да ладно, не завидуй. Натка села на кровать, приняла от Ники белую кружку с кофе, втянула запах. Смотри, растворимая, пахнет как настоящий. Ты с утечкой разобралась, кстати? Разбираюсь. К концу недели постараюсь найти, кто крысеныш. Ты хоть намекни, что утекло. Мне так проще искать будет. Намекни, и шустрая какая Да, конечно, намекну Завтра зайди вечерком, как раз информация будет, с какого участка утекло Хорошо, зайду Ты чего опять задумчивая такая? Да вот, Ника, думаю, как можно так? Как так? Ну, отдавать врагу то, что по сути тебе не принадлежит А принадлежит стране, которая тебя, блин, выучила, дала работу не самую фиговую Детям твоим школы, садики, тебе больницы Неужели предатели не понимают, что они предатели? Прекрасно понимают. И, поверь, их даже мучает совесть. Но они, как правило, научились с ней договариваться. Хотя ты знаешь, посмотри, что делается в этой стране. Сегодня так все сложилось, что каждый сам за себя. Люди Наташа хотят вкусно кушать, желательно регулярно. А предательство, как правило, неплохо покупается. Вот тебе и ответ. Все просто как мычание. Своя рубаха, как говорится, ближе к телу. Причем желательно, чтобы тело было упитанным, а рубаха не от фабрики большевичка. Вот тебе и структура предательства. Да уж, структура, блин. Суки они. Ага, скажи еще, что мочить их надо. Может и надо, но не нам решать это. Но все равно предавать это гнусно. Для того, кто предает, решается вопрос приоритетов. Или жить по-человечески, или... Да. Или, например, «Жизнь девчонок из с 12 Что-то, Ника, не очень мне нравится, честно говоря, то, что ты тут вещаешь. Ты же, по сути, оправдываешь этих сволочей. Ни в коем случае. Такое оправдать нельзя. Я просто пытаюсь разложить, как и почему. Я поняла. Но от этого не легче. Извини, если расстроила, командир. Я завтра зайду к тебе после ужина. Идет? Хорошо, договорились. Приходи. Кстати. У тебя помады нет случайным, какой-нибудь радикальной. Тебе-то зачем, невинное дитя? Я в клуб хочу сходить, немного отвлечься. Ну так что, есть? Да, конечно, есть. Вот. И Вероника, порывшись в сумочке, протянула надке черный с золотом цилиндрик помады. Натка взяла помаду, сняла крышку, выдвинула столбик. Черная? удивленно спросила она. Ну ты же просила радикальную! Глаза подведи черными тенями, ресницы погуще, губы черным, ногти тоже. От мужиков замучаешься отбиваться. Да, и юбка, естественно, максимально короткая. С твоими ногами просто оружие массового поражения. Ни в какой клуб Натка, конечно же, не пошла, хотя понимала, что для поддержания легенды нужно было сходить. Она честно пыталась соблазнить за гулом Машку, чтобы та составила ей компанию. Но Машка была не в духе и отказалась. Лика отмахнулась, ссылаясь на то, что завтра на работу. Инга тоже отказалась, сославшись на головную боль. Я ж тебя, блин, ни в койку зову, хохотнула на это Натка. А жаль, ответила Инга, смеясь. Вита с Сергеем собрались на какую-то выставку, поэтому Виту Натка звать не стала. Ну и пофиг, прошептала Натка, убедившись, что операция прикрытия провалилась. Не больно-то и хотелось. Вместо этого, положив черную помаду в карман, Надка отправилась в лабораторию. «Вот», — протянула она черно золотой футляр молоденькому лаборанту. «Что это?» «Помада, мальчик, Черная помада. Провести сравнительный анализ с той, что на урне, до конца дня доложить». «Есть, товарищ полковник?» — ухмыльнувшись, ответил лаборант. «Есть это жрать». Надка была не в настроении. «Жду звонка. И да, личная просьба. Бумагу писать не надо, договорились. А как же начал было возражать лаборант. Каком кверху, юноша. Жду звонка, отрезала Натка и пошла в свою комнату. Ей, пожалуй, подсознательно, где-то очень глубоко не хотелось, чтобы анализ показал, что у Вероники была та самая помада, которой на уровне рисовали знак. Слишком просто как-то, подумала Натка, когда просто, тогда как-то неправильно. Вечером позвонил лаборант и сказал, что помада, которую принесла Натка, и помада, которые рисовали знаки на урне, совершенно разные. Надка, даже обрадовавшись такому выводу лаборатории, решила все-таки выйти в город и развеяться. Она взяла машину, белую «Волгу», и поехала в город. Уже вечерело, и зажглись огни на улицах. Надка любовалась этим старинным, красивым городом, во все глаза глядя в окно. Ее сильно расстраивало, когда она видела исторические здания с отмеченными времени, обвалившейся лепниной, обшарпанными фасадами, проржавевшими решетками. «Блин, неужели нельзя всю эту красоту привести в порядок?» — раздраженно думала она, объезжая очередную выбоину на асфальте. Но она, конечно же, понимала, что государству как-то внезапно стало плевать на красоту городов и удобство проживания в них людей. Надка тяжело вздохнула. Она вспомнила вдруг, как подняли их по тревоге, когда в августе случился ГКЧП. С тех пор, пожалуй, Русь-тройка неслась, куда глаза глядят. А те, кому положено было управлять этой сумасшедшей упряжкой, побросали вожжи и хороводились с потенциальными противниками, заискивающе заглядывая им в глаза. Играясь в свободу и демократию, они забывали объяснить народу, что же это такое. Повторяя как некую больную мантру сказку про демократию, они вели страну непонятно куда. Разбазаривая армию, промышленность, флот, авиацию и космонавтику, продавая авианосцы и заводы как металлолом за копейки нашим горячо любимым светочем демократии. Люди, особенно молодежь, стали верить в этого нового башка, бизнес, любыми путями пытаясь заработать денег, беря пример с власти. В стране, по сути, началось безвластие, когда государство было отдельно, а народ отдельно, и их интересы почти никогда не пересекались. Надка вздохнула еще раз. Она вообще считала себя патриотом, очень любила эту страну, и ей было больно видеть, что делается с ее родиной в последнее время. Она не могла смотреть на дикие очереди за спиртным, где люди буквально лезли друг к другу по головам к заветному прилавку. Не могла смотреть на стариков, которые тяжелой походкой ходили по улицам с пустыми глазами. Она очень переживала, что ничем хорошим это все не закончится. Натка помотала головой и въехала на плотинку, местную достопримечательность. Фонари освещали городской пруд, играя бликами в его черном зеркале. Надка остановила машину и вышла на улицу. Она села на скамейку и закурила, глядя на гладь городского пруда, в котором отражались огни города. Прямо перед ней стоял знаменитый дом Севастьянова. Надка невольно залюбовалась причудливой архитектурой этого старинного дома, его стрельчатыми арками, кружевной воздушной лепниной. «Как домик принцессы», — подумала Надка, закуривая. Она достала из кармана красного пиджака фляжку с виски и сделала глоточек, продолжая разглядывать дом. Он был очень красивым и очень старым, это было видно, по трещинам штукатурки, по выбоинам на лепнине. Надке опять стало грустно, что такая красота не нужна никому, и никто не озаботился тем, чтобы восстановить такой прекрасный памятник. Из темноты в круг света от фонаря вышла шумная компания. Молодые парни в джинсовках, девушки в лосинах и каких-то странных кофтах громко что-то обсуждали. Надка с неприязнью посмотрела на этот странный табор. «Смотри, какая сидит!» Раздался вдруг хрипловатый голос, и от стайки откололись два крепких парня. Они подошли к Надке и стали демонстративно ее разглядывать. «Красотка какая!» Промычал один из парней и подсел к Надке на скамейку. Натка тут же почувствовала холодную ладонь у себя на бедре, пожалев, что надела именно юбку, а не джинсы перед прогулкой. Рука поползла вверх по ноге, залезая под подол короткой Надкиной юбки, наткнулась на резинку чулка. «Маленькая, пойдем с нами?» спросил подсевший парень. «Слушай, она, блин, в чулках, походу», сообщил он своему приятелю. «Класс!» довольно ухмыльнулся второй и тоже подсел к натке с другой стороны. Натка почувствовала, как душистый осенний воздух наполнился вонью перегара. «Обожаю, когда тёлки в челках, а у этой ноги ничего такие. Красотуля, погнали с нами!» «Ребята!» — холодно сказала Натка, стряхивая ладонь с ноги. «Я же вас не трогала, идите, пожалуйста, дальше!» «Ты-то, может, не трогала?» — заржал тот, который подсел первым, приобнимая Натку за плечи. «А вот мы тебя потрогать очень хотим, да, Кегля?» «Прямо очень-очень хотим, красотуля», — ответил Кегля. «Погнали с нами, мы к Игоряну на квадрат идем, тут недалеко, не ломайся. Весело будет, у нас с собой травка есть». «Вот и пожуйте травки свои, может, поумнеете», — резко ответила Натка, понимая, что по добро эти не отстанут. Кегля схватил Натку за запястье, пытаясь поднять со скамейки. «Вставай, красотка, не ломайся», — заржал он. Натка, не вставая со скамейки, нанесла ему удар ногой в живот, вскочила, стряхивая руку первого с плеч, и локтем добавила кегли в челюсть. Тот попятился и упал в траву газона. «Ты чё, блядь?» – заревел он, вскакивая на ноги. «Убью, суку!» И бросился на Надку. Натка встретила его ударом ноги в лицо, потом заломила руку сидящему, вырубила его ударом в шею, от компании отделилось еще двое парней, подбежали к Надке, У одного из них блеснул в руке нож выкидуха. Натка поймала руку с ножом, выкрутила, выбила нож, и тут же ногой в ухо вырубила второго подбежавшего. Снова вскочил Кегля, подобрал нож, встал, раскорячившись, как крангутанг, и поигрывая ножом. "Ну, лерва", прошепИл он. "Сейчас я тебе на шнурки покромсаю". "Начинай!" задорно крикнула Натка и напала первой, выбивая нож и отправляя кеглю в нокаут прямым ударом в челюсть. Она отбросила рукой волосы за спину и посмотрела на стайку девушек, которые остались стоять на дорожке. «Ну а вы чего стоите?» — спросила Натка, зыркнув на девушек. «К этим захотели?» — она указала на лежащих на траве парней. «Могу устроить! А ну быстро по домам, дуры!» Девушки медленно разошлись по сторонам, ушли куда-то вглубь аллеи. Надка вытащила телефон, набрала 02. «Дежурный младший лейтенант Покровский», — услышала она в трубке. «Полковник Соловей, ФСБ», — представилась она. «Слушай, лейтенант, здесь у дома Севастьянова четверо героев пали героической смертью. Пришли наряд, будь ласка». «Как, как вы сказали?» — переспросил дежурный. «Полковник Соловей, ФСБ? А я тогда генерал Жаворонок, ЦРУ», — сказал дежурный, заржал и повесил трубку. Блин, какой бардак везде, сокрушенно сказала Натка, осматривая поверженных ей парней. Что в головах, что в государстве. Надо же. Маленькая. Натка хмыкнула, обтерла руки носовым платком и пошла к машине. Что с людьми-то стало? Покачала головой Натка, села за руль и резко тронувшись, поехала обратно в центр. Натка вошла в свою комнату, налила почти полстакана виски и чуть ли не залпом выпила. Настроение было мерзким. Она сегодня столкнулась с результатами перемен в ее стране, на ее родине. Натка была подавлена и расстроена. «И эти предатели, само собой, результат того, что верхушка страны предает свой народ», — думала она, закуривая. «А что, если им можно все продавать Западу, простым людям нельзя, что ли?» На душе у Надки было тоскливо. Россия явно с бешеной скоростью неслась в какое-то совершенно темное будущее, и Натке это не нравилось. Она набрала полковника. Питонка слушает, ответил полковник. Добрый вечер, Ка, ответила Натка, улыбнувшись. Сейчас Маугли к тебе зайдет, не прогонишь? Ну, если Маугли зайдет для продолжения своей алкоголизации, то очень даже за. Я даже полянку накрою, чем Бог послал. «Ты что, блин, подсматриваешь?» — воскликнула Надка. «По голосу слышно, что Маугли отведал огненной воды!» — хохотнул полковник. «Все, давай, приходи, соловей, посплетничаем!» Надка усмехнулась, затушила сигарету в стеклянной пепельнице, собрала волосы в хвост, взяла зеленую папку и пошла к полковнику. Полковник не обманул, действительно, накрыл на журнальном столике небольшую полянку с бутербродами, фруктами, шоколадками и бутылкой виски. «Ого!» — восхитилась Надка. «Откуда такое богатство? Ты часом так не берешь? «Беру», — усмехнувшись, ответил полковник, усаживаясь в кресло и жестом приглашая Надку сесть в другое. «Только об этом никто не знает, а поэтому не дают». «Вот блин, а может тебе талоны на роскошь выдадут? А что, сейчас все по талонам?» «Ага, и разрешение на коррупцию от президента». «А лучше долю от его муток». — ответила Натка угрюмо. — Давай, генерал, начисляй. Полковник налил в два стакана по чуть-чуть, один стакан подал Натке. — Что-то ты злая какая-то, Наташа, сегодня. Внимательно глядя на Натку, сказал полковник. — Чулок, смотрю, порвала где-то. Что случилось? — Не случилось, но, похоже, все к этому идет. Чулок, это я, с мирным населением общалась. — И как население после общения? Живо? «Да чего им бугаям сделается?» Надка залпом выпила, закусила шоколадкой. «Но дело даже не в нем. Коллеги наши, МВД точнее, некоторые их представители, вообще работать не желают. Правопорядок и его наведение отдан на откуп не пойми кого». «Эк ты, мать, осерчала!» Полковник почесал бровь. «Давай-ка еще по капельке, за правопорядок. А правопорядок, похоже, нам с тобой наводить и поддерживать соловей». «Так это же не наша работа, блин!» Надка захмелела и уже начала очень активно жестикулировать. Ну, это как посмотреть, Наталья. Сейчас любая работа в этой стране по борьбе с беспределом наша, как мне кажется. «Ну...» — протянула Надка морщи нос. «Пожалуй, ты прав. А вообще, что, только контора должна этим заниматься? А как же сознательные граждане?» «Ты, мать, сейчас в пьяном угаре, не дай бог, народное ополчение пойдешь сколачивать из числа сознательных патриотов?» «Надо будет, и пойду», — упрямо мотнула головой Натка. Посмотрела на свой порванный чулок, улыбнулась. «А мне, между прочим, сегодня комплимент сделали. Назвали красотой и красотулей, и маленькой еще. «Ого, а чулок ты порвала, когда спасибо говорила за комплимент?» «Ну, типа того». Да черт с ними, с придурками. Получили по башке, между прочим, заслуженно. Давай, наливай. По последней, ладно? Вот ты зануда, генерал. Ладно, уговорил. Я же не алкоголик, в конце концов. Только не надо про женский алкоголизм мне рассказывать. Сама расскажу, кому хочешь. Не сомневаюсь. Сходи-ка ты в спортзал, выпусти пар, а то того и гляди кинешься сейчас. Впечатлительно ты слишком, Наташа. Это может в работе помешать. Не сын не помешает. А вот в зал схожу. Что-то штольц мне в последнее время не нравится. Много себе позволяет начал. Смотрит дерзко, стоит развязно. Нужно в ум привести». Давай, займись его воспитанием. Только чулки не порви еще сильнее, а то будешь выглядеть как вульгарный персонаж из дурной пьесы о жизни сингапурских проституток. Сам ты сингапурский персонаж! сказала Натка, допила виски и пошла в спортзал. «Нафига я эту чертову папку с собой брала?» Пробормотала Натка, входя в зал. Она бросила папку на маты, повернулась к Штольцу. «Ты кого это маленькой назвал?» Спросила она у резинового манекена, сдвинув брови. «Кто тут тебе, красотуля? Ты что, бессмертный?» Натка, довернув телом, впечатала кулак в резиновое лицо Штольца, потом тут же нанесла ему удар левой сбоку, в ухо. Подпрыгнув, ударила коленом в нос и тут же, приземлившись на ноги, локтем с разворота в горло. — Что, Штольц нарвался? — донесся от двери голос Лики. Та стояла в дверях, с недоумением глядя, как Натка избивает Штольца. — Да что в последнее время слишком борзеет? — ответила Натка, нанося прямой удар ногой в грудь. — А вот так и надо! — в зал вошла Инга. — Мне он, кстати, тоже не нравится в последнее время. Смотрит как-то слишком уж. Так и хочется подать с ноги, чтобы не дерзил. Кстати, девки, почему он все-таки Штольц? «Сама у него и спроси», — усмехнулась Лика. «Инга, я ножи бросать. Хочешь со мной? Пусть кузнечик тут сама со своим кавалером разбирается, не будем им мешать. А потом приглашаю на чай. Я сегодня купила шикарное печенье-курабье». «Пошли, Лика, побросаем», — ответила Инга. «Действительно, тут такой интим, неловко в самом деле стоять и пялиться. Пойдем». «Идите, заразы, не мешайте!» Махнула Надка рукой. «Мне с Милым поговорить надо наедине, а вы здесь уши греете. Поставили подслушивать, а вы подсматриваете. Валите, дурынды, кидайте ножики!» Лика с Ингой ушли. Надка села на скамейку, ладонью провела по лицу. Ах, Штольц, что-то я устала от этой шпионской бодяги!» Молчишь. «Так это маленький зря. Это неуважение Вот я тебя сейчас научу уму-разуму!» И по коридору еще долго разлеталось всех глухих ударов о резиновое лицо Штольца и бормотание Натки. После экзекуции над бедным Штольцем, Натка решила посидеть немного в столовой, попить чайку, перекусить какими-нибудь бутербродами, просто собрать мысли в кучку. Она вошла в столовую. Там все столики были пустые, только в углу сидела Вероника и пила какой-то сок с печеньем. «Иди ко мне, Наташа!» Позвала Вероника и помахала рукой. Натка кивнула, пошла на раздачу, взяла два стакана компота и пару пирожков, поставила все это на зеленый пластмассовый поднос и подсела за столик к Веронике. Та приветственно улыбнулась. Натка уселась, принялась за пирожок. Наташа, что случилось? Как-то встревоженно спросила Вероника. Ничего, просто зашла перекусить. Попыталась включить дурочку, Натка. Не прикидывайся. Вероника сдвинула брови. «Ты думаешь, я не поняла, для чего ты помаду у меня взяла?» «Тоже мне конспиратор. В клуб она собралась, ага. А в клуб, кстати, ты не ходила, красотка. Так скажи тогда, нафига тебе, как ты сказала, радикальная помада моя нужна была?» «Ну, не пошла. Но собираюсь. Просто в тот раз никто со мной не пошел, вот и не пошла. А ты, собственно, к чему клонишь?» Ни к чему, а куда?» — наставительно сказала Вероника ч Ничего, а что? И ни к чему клонишь, а куда? Если клонишь, то куда правильно говорить? Я тебе как кандидат наук говорю, как филолог, между прочим». Вероника улыбнулась. «А уж если к чему, то не клонишь, а склоняешь». «Ну и куда ты склоняешь?» Натка уставилась на Веронику. «Кандидат наук. А к тому, что я знаю, что знаки на тайнике рисовали черной помадой». Ты, видимо, забыла, что я вообще-то в этом центре работаю аналитиком, и у меня доступ к базе, а следовательно, я знаю обо всем, что здесь творится. Плюс я еще разведчик на секундочку, да и просто не глупая девушка. Ну, внешне хотя бы девушка. Ну и что?» Надка напряглась. «А то, что я сразу поняла, для чего ты у меня помаду попросила радикальную. Ну и как результаты лабораторного исследования?» Нормально результаты, не твоя эта помада на тайнике». «Та с перламутром была, а твоя просто черная матовая». «Надо же, какая неожиданность!» — сплеснула руками Вероника. «Так, стало быть, я чиста?» «В контексте данной ситуации, как слеза младенца», — кивнула Натка. «Так что не волнуйся, ты непричастна». «Так я, Наташенька, и без лаборатории твоей это знала, что непричастна. Тут ты меня не удивила». А вот нет бы просто взять и спросить, молника а не ты ли резидент одной из разведок в славном городе Екатеринбурге? Ага, так бы ты и сказала, если бы была резидентом. Да и вообще, кто сознается-то? Вот приходится всех подозревать. Сочувствую тебя, искренне сказала Вероника. Гаже нет ситуации своих подозревать. Но ты умничка, ты справишься, я знаю. Спасибо за умничку. Эй, кукушки! Крикнула Машка, входя в столовую. Сидите, сплетничаете, я тоже хочу. Так иди к нам, махнула рукой Вероника. Машка схватила с раздачи какой-то салат, чай и села рядом с Наткой. Ну, кому кости перемываете? Спросила Машка, набрасываясь на салат. Кстати, вы в курсе, что блондинка-то наша с ником того в отношениях? В каких? Позволю уточнить, спросила Натка, улыбаясь. Что значит в каких? возмущенно спросила Машка. «В тех самых!» «Ох, девки, помяните мое слово, гулять нам на свадебке!» «Так это же замечательно!» Сказала Вероника «Попляшем, поедим, подеремся!» «А подеремся-то зачем?» Недоуменно спросила Машка «Ну а как?» Вероника пожала плечами «Какая свадьба без мордобоя?» «Не, девки!» Машка тряхнула волосами «Я лично пацифист, морды бить не хочу!» А вот сплясать — это с превеликим удовольствием. Могу даже на столе. «На столе, думаю, лишнее», — укоризненно сказала Натка. «Но за лику я очень рада». «А ты, Шостя, откуда знаешь про отношения?» «В смысле откуда?» Машка округлила глаза. «Я вообще-то подруга ее, даже сестра. Мне по должности положено такое знать. Это вы, блин, бессердечные тетки. Сидите тут жрёте, и вам все пофиг». «Нам не пофиг, Машка». — возразила Натка. Но что ты предлагаешь делать? С канделябрами стоять у изголовья? — Да зачем с канделябрами? Пошлячка! — рыкнула Машка. — Просто как-то поддержать сестру, подставить плечо или жилетку, если надо. — Так в этом-то и фокус. Что если надо? Натка откусила второй пирожок. — Слушайте, пирожки с капустой квашеной полнейшая какашка. Но ведь, Лика, я уверена, справится сама не такая уж сложная задача. — Ага, справится она. — возразила Машка. — Она же у нас кто? Блондинка бестолковая. Опыта, прямо скажем, ноль. — А мне кажется, девочки, — сказала Вероника, — уж простите, что я влезаю в семейные дела, что вмешиваться не надо. Наташа права. Пока нет необходимости, влезать не надо. Даже из лучших побуждений. Помните, как было? Благими намерениями вымощена дорога в ад. — Наташа права! — кривляясь, передразнила Машка спелить кукушки! Заразы такие! Бессердечные сучки!» «Маш!» — примирительно начала Надка. «Ну ты чего завелась-то? Ведь нет повода для такой активной деятельности. Лика сама без нас разберется». «Я тоже так считаю», — поддакнула Вероника. «Надо оставить ее в покое». «Дорога в ад, блин! Это с вами действительно только в и уедешь!» Машка негодовала и сверкала изумрудными глазами. «Две, блин, кукушки!» Учтите за сранги, если что. Я вас предупреждала. Хорошо, Машенька, хорошо, Надка улыбнулась. Ладно. Сидите тут, жрите противные пирожки. Я пошла. Машка встала и демонстративно чеканя шаг, чтобы всем кукушкам стало ясно, насколько она возмущена, вышла из столовой. Ох, Машка, Машка, покачала головой Вероника. «Не может она допустить, чтобы что-то в этом мире происходило без ее участия!» «Это точно!» — усмехнулась Надка. «Ну так что, мы наш вопрос закрыли?» — спросила Вероника, глядя Надке прямо в глаза. «Только не говори сейчас типа, какой вопрос!» «Чёрт, а так хотелось!» «Не идет тебе роль дурочки, уж извини! Глаза слишком умные!» «Ну, спасибо! Да, вопрос закрыт! Считай, что проехали!» Фух, выдохнула облегченно Вероника. Значит, что опять подруги. Так мы ими всегда были, кивнула Натка головой. Не уверена, что такая фигня способствует тому, чтобы быть подругами, уверенно заявила Вероника. Да, подруги, улыбнулась Натка. Блин, как гора с плеч. И у меня? Вероника засмеялась. Ну, красотка, пойдем в клуб. Я тебя накрашу, если хочешь. Радикально. Пойдем, красотка. Завтра давай. Договорились. Ладно, я побегу, дело накопилось. Натка встала из-за стола, забрала оставленную Машкой тарелку из-под салата, свои стаканы, сложила все на зеленый поднос и отнесла на мойку. Спасибо, девочки. Поблагодарила она поварих и вышла из столовой. Натка, немного поразмыслив, пришла к полковнику. Войдя к нему в кабинет, Она без приглашения уселась в кресло, заложив ногу на ногу и уставилась на полковника. «Соловей, хватит нам не магические таланты свои тренировать», сказал полковник, поднимая голову от каких-то бумаг. «У тебя глаза утонуть можно. Что на этот раз?» «Да ничего особенного», — ответила Анатка. «Просто решила вслух подумать, а без собеседника это делать шизой попахивает, сам понимаешь». «Понимаю», — полковник улыбнулся. То, значит, ты Штольца избиваешь, а то вот ко мне пришла морально наносить побои, мозг мой чайной ложечкой вычерпывать. Ну, ты же не Штольц, — Надка улыбнулась примирительно. И в мыслях не было к тебе насилия применять, даже моральное. Охотно верю, — кивнул полковник. Ну, давай, жги. Так а чего тут жечь-то? — Надка пожала плечами. С помадой я, конечно, перемудрила, пошла не по той дорожке. Но это ладно, найду правильную тропинку еще. Просто думаю, а почему резидент именно в нашем центре окопался? Хотя, конечно, вероятнее всего, это те, кому надо, его в нашем центре нашли. А что, удобно. Человек при информации, с полномочиями, с ксивой. Предприятие может в силу функционала спокойно навещать. Ну а предприятие, вагон и маленькая тележка. Кстати, о вагонах. урал Уралвагонзавод тоже под боком. Все знают, какие вагончики там делают. Я тут после беседы с Вероникой подумала, а у кого из нас допуски к базе есть? Ты мне списочек дашь?» Полковник кивнул. «Вот и хорошо. По хронологии тоже что-то непонятно. Надо выяснить, пока мы в Европах скакали, были ли утечки?» Полковник отрицательно помотал головой. «Значит, резидент точно из тех, кто был на шкатулке из метеорита, это точно!» Полковник опять кивнул. «Ну, теперь все понятно!» Кстати, ты мне бумажку напиши какую-нибудь, чтобы меня к личным делам сотрудников допустили. Полковник кивнул снова. «Ты, блин, так увлекательно говоришь!» — воскликнула Натка. «С ума сойти, какой разговорчивый, идеальный собеседник! Что ни слово, то изречение!» «Есть такой прием в психологии», — ответил на это полковник. «Чтобы заработать репутацию прекрасного собеседника, достаточно просто иногда поддакивать». «Но тут не проехал этот катер». «Не проехал. Так ты, кроме движения головой, хоть бы помычал многозначительно, и было бы тебе счастье». «Хорошо. В следующий раз я так и сделаю». Полковник снял трубку и распорядился, чтобы Натки выписали допуск. «Все, иди в кадры. Допуск получишь к личным делам». «Спасибо за содействие следствию», — ерничая сказала Натка, — «и постарайтесь в ближайшие дни не уезжать из города» строго добавила она в упор, глядя на полковника. «Не уеду!» — смеясь ответил полковник. «Куда я от вас?» «Смотри, ловлю на слове!» — сказала Натка, Показала жест «Я смотрю за тобой» и вышла из кабинета. Она не знала, куда себя девать. На душе было как-то тоскливо. Чтобы развеяться, она решила все-таки поехать в город, погулять по улицам, походить по магазинам, Сходить в кино, съесть мороженое или что-нибудь очень неполезное, типа жареного пирога с непонятным мясом. Идея ей понравилась, но, вспомнив свою недавнюю прогулку, она решила, что ей нужна компания. Она наобум постучалась к Инге. «Открыто!» — услышала Натка из-за двери и вошла. Инга валялась на кровати с каким-то ярким журналом и явно с интересом что-то читала. «Наташ, ты веришь в гороскопы?» — спросила Инга. Даже не отрывая взгляда от журнала. А ты зачем спрашиваешь? Спросила Натка, чувствуя какой-то подвох. Так просто, ответила Инга, поворачиваясь к Натке. Интересно. Нет, не верю, категорично ответила Натка. Хрень какая-то. Мне кажется, Лика у нас в такую чушь верит. А что это за чтиво у тебя? Лика. Да, та может. Это журнальчик такой, а тут гороскоп. Что за журнальщик? Из новых что-то? Да нет, огонек. Боже, Инга, на кой ляд тебе огонек? Ты еще скажешь, что читала статьи. Читала? А что? Тут, между прочим, про нас написано. Это как? А вот, пожалуйста. Статья о том, как КГБ выращивает из отобранных от родителей детей генетически измененных суперменов потом вживляет им в мозг электроды и специальными спутниками осуществляет дистанционное управление этими биороботами. «Мощно! И что, веришь в эту ахинею?» — смеясь спросила Натка. «Я-то, конечно, нет. Я сама, можно сказать, проект КГБ — генная мутация. Но эти-то...» — Инга махнула в сторону окна. «Верят. Ты понимаешь, о чем я?» «О том, что происходит массовое отупение людей?» — вздохнула Натка. Массовое отупление, я бы сказала. И вот скажи, кому это надо? Ну, ты знаешь, кому, я уверена. Нашим, понятное дело, вероятным противникам и коллегам по опасному международному бизнесу. Это-то само собой. Я сегодня в городе была, зашла в книжный магазин. Вот, как раз журнальчик прикупила. Видела там игру настольную. Перестройка называется. Красивая такая коробочка, там флажки, красный, с серпом и молотом, и полосатенький. «Дружба на века, ё-моё!» «Так везде такое, Инга. У нас прямо любовь сейчас. Только она односторонняя какая-то. Нас любят, причем с особым цинизмом, во все места заповедные». Надка как-то разволновалась, заходила по комнате, зажестикулировала. «Блин, чего они там не понимают, что так не бывает? Чтобы столько лет враждовали-враждовали, а потом вдруг бац!» «И вторая смена», — вставила Инга. «Вот именно», — Надка засмеялась. Вторая смена. Благорасцветание сплошное, кругом дружба, Макдональдсы, шмотки, барахло всякое. Прямо нас полюбили, и давай выводить из тьмы веков в капиталистическое светлое будущее. А вот мне, честно, оно и нафиг не сдалось. Я обратно хочу в страну, в которой родилась, в которой пионеркой была, потом комсомолкой. Там весело было, и на барахло никто не молился. А сейчас все как с ума посходили. Кстати, о барахле. Хочу в город тебя вытащить, погулять хочу, по магазинам пройтись, в кино может. Ты как? Я только за, радостно воскликнула Инга. Надоело это затворничество час слова. Сидим тут, генные монстрики, отрыжки страшного КГБ, киснем. Погнали, погуляем. Я за машиной, у ворот тебя жду, живо ответила Натка, выбегая в коридор. Натка взяла ту же Волгу, подобрала Ингу у ворот и повела машину по пустынной дороге в сторону города. Слушай, Наташ», — начала Инга, закуривая. «Только честно мне скажи, если не можешь, то лучше не говори, но и не ври, ладно?» «Ладно», — кивнула Натка. «А о чем речь?» «Что у нас происходит в последнее время? Шпиона ловим?» «Ну, ты же знаешь, утечки идут с предприятий». «Это я слышала, но как по мне, так не очень убедительно про эти утечки. Мне кажется, что-то посерьезнее здесь все». «И из чего проистекают такие выводы?» Ну как из чего? Из логики. Ладно, допустим, утечки. Но утечки на заводах — это ручейки. А ручейки должны куда-то впадать. Это раз. Тупо ловить крыс на заводах явно не наш калибр. С этим, по идее, и внутренняя безопасность справится без нас. Это два. Ну и как нас учили? Если есть утечка информации, значит, ее кто-то заказал. По собственной инициативе секрета никто, если в своем уме тырить не будет. Это три с 1214 в Англии скрутили. Это 4. А если все сложить, то получается, что утечки и провалы с 1214 как-то связаны. А как? Правильно. Центр всего происходящего – этот красивый старинный город, а в нем наш замечательный центр. Стало быть, ты ловишь не просто воришку на заводе, а того, кто дает указания этим воришкам, чтобы тырили секретики. Иначе не ходила бы ты с такой озадаченной мордой, не вылезая от первого. Явно что-то серьезное мудится. Я права? Только не ври, Наташа. Не буду я тебе врать, Инга, вздохнула Натка. Не хочу. Да, ты права, все так. Генерала задачу — найти, кто руководит в городе завербованными предателями и кто слил С-12-14 Ми-6. Фух, облегченно выдохнула Инга. А я уж думала, расформировывать будут. С чего вдруг? Недоуменно спросила Натка. «Ну как с чего? Ты видишь, что делается. Наши лидеры, блин, продают все и вся». «Предают. Вот и подумала, вдруг из Москвы и Иудской какой-нибудь приказ пришел. Вот думала, почему ты такая груженная и ходишь». «Ну нет!» — решительно мотнула головой Натка. «Контора, мне кажется, до последнего не дастся». «Ну, будем надеяться», — хмыкнула Натка. «Так ты что, берешь меня в помощники? Буду твоим доктором Ватсоном». «Уотсоном», — поправила Натка. «Что?» «Правильно говорить Уотсон. У Конан Дойля Уотсон, а не Ватсон». «Ой, Никита, не умничай!» «Ладно, пусть Уотсоном. Берешь?» «Беру, Инга, беру. Я с самого начала у генерала просила в помощь кого-нибудь. Запретил. Секретность. Она самая». «Да ты не бойся, я могила». «Очень воодушевляет, когда такое от ликвидатора, слышишь!» усмехнулась Натка. «Только правда, никому, даже маме родной». «Да нет у меня мамы», вздохнула Инга. «Извини, пожалуйста, черт, за генералом повторила тот же косяк». «Да ладно, проехали. Какие будут указания, Холмс? Или что, тоже неправильно?» «Правильно, Холмс и есть Холмс». «Пока указание одно — сопровождать меня на прогулке, отдыхать, в общем. Вернемся в центр, разберемся. Я тебе на обратном пути диспозицию опишу». «А почему не сейчас?» «А потому что мы приехали», — ответила Натка, указывая Инги на дома, проплывающие по сторонам от машины. Они сели в уличной кафешке, оформленной под Европу, заказали по коктейлю, по куску торта, который, естественно, в меню назывался «Чизкейк». Господи, сказала Инга, обводя взглядом на из плотной ткани, плетеные стульчики и стеклянные столики. Как же всем хочется туда, на цивилизованный запад. Обезьяничают из штанов выпрыгивают, что прям как у них. Убожество! Да нет, вполне мило, возразила Натка. Я не про оформление. Это, знаешь, иллюстрация того, как какой-то чувак из Екатеринбурга представляет себе европейскую кафешку где-нибудь на Монмартре. Да блин, они бы их видели, настоящие кафешки на Монмартре. Это какая-то киношная декорация. Да у нас, блин, везде одна сплошная декорация. Ага, из фильма ужасов. И кино называется «Превращение великой державы в какашку». Девчонкам принес кофе официант в полосатой футболке, оранжевом шарфике и черном берете. «Типичный француз», — засмеялась Синга. Ага, из журнала «Крокодил». Ответила смехом Натка. Действительно, обезьянничают. Прости их, господи, ибо не ведают, что творят. Не богохульствуй, соловей, строго сказала Инга. Ну что, ликвидаторы все набожные? невинно спросила Натка. Нет, только лучшие из них, ответила Инга, улыбаясь. Специфика профессии, можно сказать и так. Ну что, о делах наших скорбных, «Давай, начинай!» «Я же грешным делом Веронику подозревала!» Покаялась Надка. «Сейчас так стыдно перед ней!» «Да я вообще не знаю, как ты живешь с этим, подозревать своих же! Это же вообще капец!» «Капец?» «Не то слово!» «Чуть умом не поехала!» «Даже не хочу представлять, как тебе тяжко было!» Девчонкам принесли коктейли. «Ну давай, командир, за успех нашего безуспешного дела!» Подняла Инга стакан. Давай, Баракуда. Девчонки чокнулись и выпили. Они плох коктейльчик. Одобрительно хмыкнула Инга. Поддерживаю, сказала Натка. Не Монмартр, конечно. И слава, блин, Богу! Перебила ее Инга. «Монмартру, Монмартрова, улица Ленина, улица Ленинова. Поддерживаю. Натка закурила, вытянула ноги под столиком мгновенно протянув взгляды сидящих вокруг мужчин. «Не, Веронику ты зря», — сказала Инга. «А ты смотри, на тебя зырят». «Да ну их! Я тут таким зырящим на днях зыркало и чуток притушила. Да я уж поняла, что зря. Стыдно, блин». «Это точно кто-то другой». «Кто? Вот ты, человек новый в группе. Давай, как ты чувствуешь? Кто мог бы?» «Лондонскую группу тоже считаем?» «Всех». Когда шкатулку работали, не было активности. «Опа! Тогда точно считаем!» Инга потерла виски, пощелкала пальцами. «Кто же, кто же? Только девки? Хотя помада. Понятно, что девки». «То-то и оно!» — Надка вздохнула. «Слушай, Инга, то, что я тебе рассказала все, есть прямое нарушение приказа. Надеюсь, ты это понимаешь». «Тебе что, на крови поклясться?» Я думаю, это излишне. Я просто так напоминаю. Да у меня с памятью проблем нет вообще-то. Не сы, командир, не скажу никому, зуб даю. Вот это да. Ладно, договорились. У тебя же точно какой-то план есть? Ну не план. Так, намётки, но есть. Давай рассказывай. Я в деле. У Натки в кармане запиликал телефон, она достала трубку, приложила к уху. Да, слушаю. «О, какие люди! Мы слышим тебя, Ка!» «Что?» «Прекрасно! Поняла, работаю!» И Надка, нажав кнопку отбоя, положила телефон обратно в карман. «Генерал звонил», — сказала она Инге. «В тайник опять письмо принесли». «Ну, и что там?» «Сообщение, что начались поиски резидента». «Вот террас! Это точно из наших кто-то!» уверенно сказала Инга. Да неужели? Давай, поехали в центр. Там кассету привезли с камеры наблюдения за урной. Посмотрим, кто весточку притаранил. А как так? Несколько дней на одну кассету пишет? Элементарно, Ватсон. Пишет специальный рекордер на очень маленькой скорости, чтобы на одну кассету можно было целую неделю писать. Гениально, Холмс. А я-то тут при чем? Это же не я рекордеры эти придумываю. Все, погнали. Девчонки запрыгнули в машину. Натка резко рванула с места, и они поехали в центр. Запись они смотрели в кабинете. На ней хорошо было видно, как в урну закладывает пакет парень в темно-синем спортивном костюме и зеленой спортивной шапке с белыми полосками, натянутой почти до носа. «А вот наде вам», — сказала Инга. «Не «Ни девка, нифига». Парень на записи, заложив в тайник конверт, нарисовал на урне круг чем-то черным. Примерно через пару часов, которые Натка перемотала, к урне подошел человек, также весь в темном, в спортивной шапке, забрал конверт и перечеркнул круг черной линией. «Вот тебе и раз», — сказала Натка, усиленно вглядываясь в фигуру забиравшего конверт человека. «Что-то явно было знакомое в этой темной фигуре! Какая-то очень ускользающая деталь, которую Натка никак не могла ухватить!» «Ты хорошо смотрела?» Быстро спросила она Ингу. Во все глаза. Ничего не заметила. Заметила? Я удивляюсь, как ты не заметила. Это же, блин, так хорошо видно. Ну, не нагнитай блин, говори. Я заметила, что кротов у нас два похожи в центре. Один, блин, принес, второй забрал. Погоди, а как узнали, что там в письме? Там на перемотке видно было, что после того, как письмо положили, его забрали. Кто забрал? Не знаю, наверное, человек-генерала какой-то. Там на такой скорости не разглядеть. А вот то, что двое, я тоже заметила. То есть один это крот, а второй резидент, тот, который с помадой. Кстати, сейчас уточним. Надка набрала номер на внутреннем телефоне. Алло, пропела она в трубку. Слушай, мудрый питон, а чем рисовали на урне, уже известно? О, как. Спасибо, поняла, до связи. «Ну?» — Инга округлила глаза. «Баранки гну, блин!» — проворчала Натка. «Оба на этот раз рисовали помадой! Это у заводского жучка помады не было, вот он фломастером и малевал. А наши, вишь, упакованные, блин! А бы чем не рисуют! Дизайнеры, мать их!» «Не ругайся!» — Инга укоризненно покачала головой. «Ты же из интеллигентной семьи!» «Я из офицерской семьи!» — гордо сказала Натка. И дизайнер, кстати, не ругательство, это профессия такая. Ну, такая я о чем? Утвердительно кивнула головой Инга. Это же одно и то же. Офицерская семья — это и есть интеллигенция, только военная. Ты-то как никто должна знать. И что дальше делаем? Вот бы знать, блин! Помаду ищем? Ну, раз больше ухватиться не за что, то помаду проклятущую, будь она трижды неладна. Это точно. Помада, блин, это как кость в горле. Так, стоп. А что у нас там за юноша письмо закладывал на видео? Про которого ты сказала, что что-то знакомое? Это я про второго сказала, а не про него. А вот юноша действительно кого-то очень смутно напоминает. Эх, жалко лицо не видно. Ну, с лицом, я думаю, вы бы быстро разобрались, сказал полковник, входя в кабинет. Что, Соловей, приказ нарушила? Взяла себе Ватсона? Ватсона! — со значением поправила Инга. — Да хоть Микки Мауса. Полковник явно не сердился. — Ну так сил не было больше такую гадость в душе носить, — надрывно сказала Натка. Не вели казнить. — Да ладно, я сам потом после нашего разговора тебе хотел предложить Снежную в помощь взять. — А что, это Снежную-то? — с ревностью спросила Инга, сверкая глазами. — Чай сами не лаптем деланные. «Не лаптим, не лаптим!» — усмехнулся полковник. «Ну, с другой стороны, тебе лучше знать, кого привлекать». «Вот именно!» — насупила Синга. «Так что вы там насчет первого говорили?» — спросил полковник. «Знакомый образ говорили», — ответила Натка. «Как-то очень знакомый». «Ну да, есть что-то такое», — подтвердил задумчиво полковник. «Тоже, когда смотрел, заметил». Давай-ка вместе еще раз глянем, может, коллективно что-то найдем?» Надка кивнула, включила видеомагнитофон, перемотала кассету. Три пары глаз пристально уставились в экран. «Вот!» — воскликнула Инга. «Характерный жест. Он потирает левое плечо правой рукой, словно разминает его. Где-то я такое видела уже». «Генерал, ты так не делаешь случайно?» — спросила Надка, прищурившись. «Не замечал за собой вроде». — ответил полковник. — Но я тоже такое видел у кого-то, точно, причем недавно. — Не в зеркале, нет? — не унималась Надка. — Угомонись, Маугли! — шикнул на нее полковник. — Все, умолкаю. Надка села верхом на стул, закурила. — Давайте думать, коллеги, и по-второму, кстати, тоже вопросы есть. Что-то в нем такое было. — Что-то к делу не пришьешь, — заявил полковник. — «И сядь нормально, что за вульгарщина?» «Вспомнила!» — сказала Натка радостно, но быстро потухла. Она пересела нормально, заложила ногу на ногу. «Это Николай так делает, точно!» «Ну вот и молодец!» — сказал полковник без радости. «Сейчас осталось у него помаду найти, и все, сливайте воду». «Ага, помаду!» — задумчиво протянула Инга. «Кстати, а помада такая же?» Да, такая же, с перламутром, ответил полковник, расстроенно качая головой. Видимо, с одного лотка наши красавчики отовариваются. Ну, блин, ник! Как-то истерично выдохнула Инга. Вот уж действительно в тихом омуте!» М -м -м, Блин, а не переживет, охнула Натка. Нафига он в это дерьмо полез? Да никуда идти вы раньше времени, Клуши, это еще доказать надо. Сказал полковник, махнув рукой. «Надо, значит, докажем», — решительно сказала Инга. «Если это действительно он, то ответит». Алику действительно жалко. «Ну, командир, идем к Нику? Он как раз сейчас на работе, в городе». «Да, пошли». Надка откинула волосы за спину. «А то скоро вернутся наши работнички со своих предприятий. Спалимся». Девчонки твердым шагом пошли по коридору, а полковник остался в кабинете. Снова и снова задумчиво, пересматривая видеозапись. Девчонки тем временем нашли в комнате Николая темно-синий спортивный костюм, зеленую шапку с белыми полосками. В кармане Олимпийки Натка нащупала и достала футлярчик с черной помадой. Да блин, разочарованно протянула Инга, когда они нашли все это. Стой, сказала Натка с какой-то надеждой в голосе. Давай помаду посмотрим. Она провела помадой по тыльной стороне руки, поймала блик и разочарованно застонала. Перламутровая, мать ее! выругалась Натка. Можно даже в лабораторию не тащить. А может, сносим? робко спросила Инга. Вдруг не та. Ага, а вдруг Дед Мороз действительно существует, как-то зло сказала Натка, убирая помаду себе в карман. Что делать-то будем? В голосе Натки проскользнула какая-то почти детская беспомощность. «Я за стволом сбегаю», — сказала Инга. «Надо же, наверное, как-то задержать». «Давай, только лиги не попадись, а то спалишься сразу. Блондинка у нас натура тонкочувствующая, и по твоему неискреннему какому-нибудь привету сразу поймет, что что-то не то». «Ладно, не попадусь. Наручники брать?» «Ну, блин, Алова, ты даешь». На что, ремней нет, что ли? Или чулков?» «У меня ремня нет», — развела руками Инга. «Ну, а чулки?» «Так у тебя есть». «Я поняла, наручники не надо. Беру только ствол. Правильно, Шерлок?» «Да, Уотсон, только ствол. И давай побыстрее, если можно». «Все, лечу. Одна нога здесь, а другой след простыл». Инга убежала. Надка очень нервничала. Она вообще не знала, что делать дальше. А еще ей очень сильно было стыдно перед Ликой. Будто это она воровала секреты из центра. Николай вошел в комнату, увидел Натку, спортивный костюм и шапку, валяющиеся на полу, и, похоже, мгновенно все понял. Он напрягся, напружинился, приготовившись к атаке. Стоять! Инга за его спиной рявкнула так громко, что даже Натка вздрогнула от неожиданности. Натка услышала звук взводимого пистолетного затвора, два красивых влажных длинных щелчка. Затвор туда, затвор сюда, в которых очень хорошо различался отдельно щелчок досылаемого в ствол патрона. «Девочки, вы чего?» — наигранно-растерянно спросил Николай. «В смысле чего?» — Надка плохо скрывала злость. «Это ты, дорогой, чего? Видели мы тебя красивого на пленочке. Предупредил, значит, хозяев, что копать начали? Молодец! Давай-ка, без эксцессов обойдемся, ладно?» «Да уж какие тут!» Ответил Николай. Когда сзади Баракуда с зигом 226 стоит. Как понял, что 226. Машинально спросила Инга. А только у него такой характерный щелчок запирания и жекторного окна, ответил Николай. Глаза его бегали, он явно прикидывал, как можно улизнуть от девчонок. Надо же, усмехнулась Надка. Ты даже это слышишь? А я, например, могу только щелчок патронов в патроннике отдельно слышать. Да и то не у всех пистолетов. У меня слух музыкальный, — ответил, улыбнувшись как-то криво, Николай. В детстве, кстати, в музыкальную школу ходил, пока родители не умерли. До третьего класса доучился. Родители тут у всех, — зло сказала Надка. Так что на этой ноте ты сочувствие не заработаешь. Да я понимаю, — Николай оскалился. «Передо мной командир той самой непотопляемой С-12-12, позади меня так вовсе Акела-ликвидатор, Инга Алова, которая отца прирезала в детстве. Куда тут рыпаться? Какое к черту сочувствие?» «Заткнись!» — прошепела Инга. «Сделай шаг назад, руки за голову, Ник!» «Да, Ник, пойдем-ка, дорогой ты наш, генералу!» — сказала Натка как-то грустно. «Пусть он решает, что с тобой делать дальше». «Только идем по левому коридору, чтобы, не дай бог, с ликой не столкнуться». Надка быстро вытащила телефон, набрала полковника. «Взяли Николашу», — отрывисто доложила она. «Куда его?» «Ты подойдешь?» «Хорошо поняла». И Надка отключила телефон. «Ну, куда его?» — спросила Инга. «В подвал на стрельбище, туда, где ножи кидаем». «Давай, Ник, пойдем», — сказала Инга мрачно толкая Николая в плечо. Они спустились в гулкий подвал на стрельбище. Тут же подошел полковник. «Он что, не связан у вас?» — первым делом спросил полковник. «Ой, извините, сейчас исправим», — сказала Надка. Она быстро скинула туфлю, поставила одну ногу на стул и стащила с нее чулок, подошла со спины к Николаю. «Давай, руки за спину, Ник», — сказала она. «Ого, знаменитые наручники из чулка, фишка с двенадцать двенадцать Усмехнулся Николай, морщась от того, что Натка, видимо, слишком сильно стянула ему руки чулком. «Да, и небольшой стриптиз, в подарок!» Усмехнулась Инга. «Давай, садись на стульчик, будь умницей!» Николай, начал полковник, усаживаясь напротив на другой стул верхом и закуривая. «Давай ты сам все расскажешь по-честному, а то у меня тут вот такая штука с собой!» Полковник достал из кармана пиджака стеклянный шприц с желтоватой жидкостью внутри. «Знаешь, что это?» «Думаю, Теопентал», — задумчиво ответил Николай. «А по нашей классификации — болтунчик или СП-108». «Правильно думаешь», — хмыкнул полковник. «То есть ты понимаешь, что так или иначе ты все равно расскажешь все, что нам интересно?» «Не дурак, понимаю». Тиобарбитуровая кислота. Она щекочет язык, заставляя говорить правду, и ничего кроме правды. Так нам объяснили когда-то действие сыворотки правды. А вы в курсе, что в США его используют для смертной казни? Так что с дозировкой поаккуратней. — Я аккуратно, — кивнул полковник. — Но хотелось бы, чтобы мы обошлись без химии. Давай, чтобы натурально все. Расскажи сам, ладно? — Хорошо, расскажу. — И самое главное, — вставила Натка, кто твой хозяин? То есть кто резидент? А вот этого я не знаю, ответил Николай. Я с ним не виделся никогда. Передавал все через тайник, через него же получал задание, и. Николай осекся. Гонорар. Так, протянула Натка, и много платят и удом сегодня? Много, Наташа, много, спокойно ответил Николай. Я планировал, что свадьбу с Ликой сделаю в Болгарии. Хотел домик снять на берегу моря, самолет заказать оттуда-туда для гостей. Нехило, присвистнула Инга. Только, сдается мне, лики, бы такие пирожки поперек глотки встали, несмотря на ее любовь пожрать. Я тоже об этом думал, наклонил голову Николай. Вы все из 12-12, ваши фанатики. А ты, он кивнул на полковника, промыл им мозги. Вот они и рвут сейчас задницу за родину, которой нет уже давно, которую Европа и Америка скоро купят с потрохами, чтобы сделать своей отчиной. Я когда с пулей лежал в больнице, многое понял. — Понял или объяснили? — уточнила Натка. Объяснили, — сознался Николай. — Но я, в принципе, с этим согласен. Все к этому и катится, как вы не замечаете. — Замечаем, дорогой, замечаем, — ответила Инга, все еще держа пистолет в руке. «Но наша работа как раз в том, чтобы оно, это твое завтра, не наступило. Разве не так?» «Возможно», — мотнул головой Николай. «Но мне надоело. Я тоже хочу вкусно жрать, жить в своем доме, ездить на хорошей машине, пользоваться хорошими вещами, покупать жене бриллианты величиной с перепелиное яйцо». «Это ты пока в Англии сидел насмотрелся?» — спросила Натка. «Только, Ник, жены у тебя нет, и, к счастью, похоже, не будет». «Да, сейчас пошути, что я сам в камере с женой чьей-то стану», — зло сказал Николай. «Нет, не буду. Это потому, что не предполагается меня в камеру сажать?» Опять со злобой спросил Николай, оскалившись. «Вы же, сука, палачи! Какой суд? Сейчас пристрелите тут же в этом подвале, вот и весь суд! Давай, Баракуда, сделай то, чему тебя учили, пусти пулю в затылок предателю!» Заорал истерично Николай, содрогаясь всем телом. «Давай!» Заткнись! Натка влепила Николаю по щечину, эхо которой разлетелось по подвалу. Как баба себя ведешь, противно смотреть. Николай из подлобья посмотрел на Натку, но ничего не сказал. Значит, захотел, как в цивилизованной Европе жить? спросила Инга. И кстати, чтоб ты знал, я не стреляю в затылок. Это банально и ненадежно, как ни странно, а вот пуля в основании черепа это стопроцентно. Да, захотел. «Вам же придуркам все принесли, только берите, учитесь, пользуйтесь!» — ответил Николай, поежившись. «А жить как люди вы разве не хотите? Чтобы все было, чтобы свобода, чтобы цивилизация!» «Все хотят жить как люди», — задумчиво сказал полковник. «Но у каждого, как ни странно, свое понимание, как это — жить как люди. Давай не будем сейчас разводить эти споры, мотив твой в принципе понятен. Ты мне скажи, кто твой хозяин? Кто все таки резидент?» И где помаду взял? Спросила Натка не в Про резидента я уже сказал, что в Англии, когда договорились о работе, то есть когда я дал согласие. Предать? Спросила Натка, сверкая глазами. Пусть так. Устало согласился Николай. Так вот, когда я дал согласие, мне сказали, что резидент сам меня найдет. А когда я вернулся, нашел у себя записку, в которой были инструкции. Где записка? Спросила Инга. «Баракуда — Баракуда! — снисходительно протянул Николай. — Ну зачем так? Обижаешь, Инга? — Конечно, сжёг я записку. Вроде в одной школе с тобой учились, а ты такие вопросы задаешь. В одной школе, только учились разному, видимо, — сказала Инга. — Да, разному. Меня, например, не учили убивать людей из-под тишка. — Врагов, Ник, врагов! — с нажимом сказала Инга. — Это уже вопрос терминологии. — ответил Николай. — Сути не меняет. — Ладно, видимо, по-другому не получится, — решительно сказал полковник, делая шаг к Николаю. — Соловей, закатай ему рукав, пожалуйста. В руке полковника тускло блеснул шприц. Надка подошла к Николаю, закатала ему рукав, отошла на шаг в сторону. Полковник подошел ближе, держа шприц в правой руке. Инга напряглась, глядя на Николая. Она знала, что сейчас самый удобный момент для атаки — И Николай им воспользовался. Он вскочил на ноги. Плечом, вложив весь вес тела, толкнул натку, от чего то упала. Пригнувшись, головой протаранил полковника в живот и повалил его на спину. Затем ногой ударил Ингу в грудь, отбросив на стену, и бросился по коридору. Выстрел раскатился эхом по подвалу, ударив по перепонкам. Запахло порохом. Николай, не добежав до двери, упал, сильно ударившись лицом о бетонный пол. Все бросились к нему. «Инга, ты с ума сошла?» Спросила Натка, подбегая к лежащему Николаю, заметив, как вокруг его головы растекается лужа крови. «Да это не я, блин! Это он нос себе разбил, придурок!» ответила Инга, убирая пистолет в карман джинсов. «Я в ногу выстрелила. Вот, смотри!» Она указала на пулевое отверстие в бедре Николая. «Сама с ума сошла! Я что, дура валить его с двух метров? Кровища хлещет, как из свиньи, видимо, хорошо шарахнулся. Зато заметьте, кость цела, я только мышцу ему прострелила». Инга явно с гордостью рассматривала лежащего на бетоне Николая. «Молодец, блин!» — похвалила Натка. «Но морду он все-таки себе расфигачил!» «Морда — фигня!» — ответила Инга. «И нога тоже фигня. Похромает пару недель, как новенький будет». «Точно!» — воскликнула вдруг Натка. «Хромает!» «Ты чего?» — спросил полковник, поднимаясь с пола. «Я вспомнила!» ответила Натка с улыбкой. «Тот второй на видео еле заметно хромает. А кто у нас может хромать?» «Понял», — ответил полковник и тут же, вытащив телефон, сказал в него. «Охрана, приведите, пожалуйста, в подвал на стрельбище Веронику гауса -Боленскую. «Да, в наручниках. Только осторожней с ней. Она может просто так не пойти, так что глаз да глаз». «Так ведь не та помада?» с недоумением спросила Инга. «Да, в сумочке не та», — ответила Натка. «А может, у нее их две там лежало? Она же не дура, чтобы мне ту, что надо отдавать. Тетенька умная у нас, Ника Вероника, баба яга, титановая нога». Вскоре два огромных охранника привели Веронику. Рядом с ними она смотрелась совсем миниатюрной и какой-то очень хрупкой. блин все всё-таки красивая она, как мисс Мира», — с сожалением подумала Натка. «Всем привет!» подчеркнуто бодро сказала Вероника. «Господин генерал, потрудитесь объяснить, что это за цирк?» «Это не цирк, Ника, это греческая трагедия», ответила Натка. «А это что?» воскликнула Вероника, указывая на лежащего Николая. «Это не что, а кто?» поправила Натка. «Это наш Ник, который так хотел жить красиво, как в Европах, Ника. О, смотри-ка, Ника и Ник, прям парочка, Ник-Ник. Это четвертый поросенок, блин!» «Ты, Ника, тоже хотела вкусно жрать и красивую машину? Тебе девок не жалко было из с 1214 Там, между прочим, наши подруги. Там Настя, Катюха, Анька-Колотушка, Маринка. Мы их знаем хорошо, работали пару раз вместе, классные девки. А ты их взяла и слила». «Наташа, мы же, кажется, этот вопрос с тобой закрыли?» спросила Вероника. В ее голосе появилась какая-то надменность. «Как закрыли, так и открыли!» почти крикнула Натка. «Я, блин, за девок вам обоим бошки откручу!» «Полковник!» — одернул надку полковник, видя, что та распаляется. «Успокойся, соловей!» «Бошки, конечно, это прекрасно!» — манерно сказала Вероника. «А девки твои? Ну, лес рубят, щепки летят. Их все равно на убой готовили, разве ты не знаешь? Вот я их, можно сказать, спасла. Они сейчас в какой-нибудь европейской тюрьме сидят, горе не знают». А тюрьмы, Наташа, там, как у нас, курорты. Это же Европа. Цивилизация, а не наши казиматы, а-ля ГУЛАГ. Так что приобщаться твоей девки к европейской культуре. Не волнуйся за них. «Ребята», — обратился полковник к охранникам, — «уведите их обоих». На лице полковника промелькнула брезгливость. «Закройте их в карцер дисциплинарный, пусть там посидят, подумают». «Погоди», — сказала Инга и обратилась к Веронике. А где та настоящая помада с перламутром? Лучше скажи, а то у нас тут шприц есть с болтунчиком, на всякий случай». Вероника подергала наручники, нахмурилась, обведя всех взглядом, в котором была уже не злость, а скорее принятие ситуации. «В моей комнате, в сумочке красной», — сказала она медленно. «А ты молодец, Солови, внимательная. И чего уж там, умная. Получился из тебя хороший шпион, должна признать. Не быстролетов, конечно, но хороший». Охранники подняли Николая с пола. Один из них взвалил его на плечо, второй взял под локоть Веронику, и они вышли. Ну, что дальше? спросила Натка. Дальше, задумчиво протянул полковник. А какие идеи? Одна есть идейка. Не знаю, понравится ли тебе, ответила Натка. Вытащите с 12-14? подмигнул полковник. «Ну да, только откуда?» — спросила Инга. «Поди найди, Европа, блин, большая!» «Да уже нашли!» — ответил полковник, опять подмигнув. «Все просто. Они в тюрьме ЦРУ в Брентвуде. Это от Лондона рукой подать. Есть там такой дивный уголок, называется Хоук-Нест. Почти крепость, на окраине города. Там база ЦРУ и тюрьма для таких вот не совсем удачливых шпионов». «Когда летим?» — спросила Инга. «Да хоть завтра?» — ответил полковник. «Легенду я вам сделаю. Документы возьмете свои любимые, чешские. Возьмите, кстати, Сергея, он поможет. Чешский паспорт у него тоже есть. Контакт в Лондоне дам. Это мой человек. По техническому оснащению к нему обратитесь. Ну давайте С-12-12. Летите в гнездо ястреба, забирайте девочек. Со мной связь по телефону держать постоянно». Он погрозил Надке пальцем. «Яволь?» — улыбнулась Надка. «Пошли, Инга, собираться будем». И как-то Лики, блин, еще сказать надо. Ого, это уж ты сама как-то, махнула рукой Инга. Пошла я девок буду собирать. К Лике, чёрт, ты сама идешь. Ладно, схожу, кивнула Натка. А ты давай остальных собирай. Инга вышла. Ну, Наташа, ничего не смущает? Спросил полковник. А что, вроде все правильно, они почти сознались. Я не об этом. — Не томи, бежать надо уже. — Я о том, как же ты на территории другого государства будешь беспределить, оружие применять, не мучает совесть. — Да ну тебя! — Надка махнула рукой. — Это же справедливо, своих спасать. — О, Славей, поздравляю, вот и двойные стандарты. — Да тьфу на тебя! — засмеялась Надка. — Все правильно делаем. Давай, генерал, пока. Пожелай нам удачи. — Удачи вам. С-12-12. -12. Надка улыбнулась, помахала полковнику и побежала к лиге.